Глава 14. Да? Услышав хорошую весть, я обрадовался. И где же они? Подмосковный посёлок Милениум Парк. Там находится одна из резиденций Глеба Фролова. Можете отправить мне координаты? Конечно, так и сделаю. Если хотите, мы прямо сейчас пришлём за вами транспорт. Нет, не стоит. Мне показалось, что туда пока рано наведываться. Во время поединка с Ульяной я осознал, насколько слаб. Без брони и оружия мне кое-как удавалось избегать её атак. И этого было до того, как пропало усиление новичка. Уверен, устроимый повторный спарринг сейчас. зам главы размажут меня по стенке за пару секунд. «Хорошо», – голос агента звучал растерянно. «В таком случае нам прекращать слежку?» «Буду вам благодарен, если продолжите наблюдение до воскресенья». «Не проблема». «Рад слышать». Завершив звонок, я заглянул в календарь. Не считая сегодня, осталось всего три дня. Времени почти нет. Нужно зачистить как можно больше подземелий. План минимум — поднять десять уровней. Меньше не вариант. Нужно стать достаточно сильным, чтобы не полагаться на шмотки. Я и без них должен справляться с любым врагом. Я тяжело вздохнул. Чтобы не забивать голову, переключился на просмотр окна статуса открыл описание пассивного навыка владения стрелковым оружием и погрузился в изучение. У навыка два эффекта. Первый позволяет с небольшой вероятностью восстановить ману при попадании, а второй лишь ненамного увеличивает скорость дальнего боя. И к одному и к другому есть ряд вопросов, но, полагая, легче всё проверить на деле. Перед стрельбой я несколько раз использовал спринт, чтобы снизить показатель ум до минимума. Лишь с неполной маной можно было наблюдать внезапный скачок, если срабатывает восстановление. Противником был выбран полуразрушенный манекен. Зачем было переключаться на другие, если и этот ещё мог сослужить службу? Едва выстрелил из арбалета, как часть руки манекена раскрошилась. Я не остановился на достигнутом и продолжил уничтожение изваяния. Бесшумные снаряды один за другим поражали цель, пока та не пришла в негодность. «Пока ничего», — я продолжал поглядывать статус. «Мана восполняется с обычной скоростью, без рывков, а повышение скорости атаки банально незаметно». Через пару минут от манекена остались рожки до ножки, а потому я переключил внимание на другой. Стрельба из арбалета доставляла одно удовольствие. Его не нужно было перезаряжать или подкладывать стрелы, он не перегревался, как какой-нибудь автомат, а снаряды всегда били точно в цели. Вы получили новый навык. Прицельный выстрел. Первый уровень. Вот, теперь можно считать, что тренировка прошла не зря. Ну-ка попробуем. Я направил оружие и во время выдоха применил умение. Как только снаряд поразил мишень, по комнате прокатился сильный грохот. Осколки разлетелись во все стороны, а в воздух поднялась пыль. «Пир!» — недовольно рычала Умбра. Она на все скорости влетела мне в лицо, из-за чего я упал на спину. «Отпусти!» Я пытался отлепить питомца, который всеми силами вцепился в голову. Когда с этим было покончено, осмотрел Саламандру. На спине было отметено. Должно быть, её защитила вулканическая броня. Тебя немного задело. Прости, я не хотел. В следующий раз буду предупреждать. Пир! Пи! Требуешь компенсации? Какое корыстное существо. Это вымогательство, ты же в курсе. Пи! Ну ладно, ладно, держи. Достаю из винитаря пакет чипсов, открываю и протягиваю ящерки. Теперь довольна? Ответом мне было чавканье. Теперь омбри не до меня. Всё внимание она сконцентрировала лишь на хрустящем лакомстве. Прожорливая молевка. Подхватив на руки ящерку, я перенёс её вместе с чипсами на скамью, где я оставил в покое. Пару секунд наблюдал за тем, как рогатый уплетает, после чего вызвал статус питомца. А ты неплохо потрудилась. Крылья пламени уже третьего уровня. Да и недавний инцидент не прошёл бесследно. Из-за активации вулканического доспеха тут прокачался до второго. После проверки списка навыков Умбры, я вдруг вспомнил, что хотел проверить недавно полученное умение. Прицельный выстрел. Первый уровень. Категория. Активный навык. Потребление маны – 150 единиц за атаку. Описание. После небольшой задержки производится усиленный выстрел, который пробивает врагов насквозь и наносит до 250% урона обычной атаки, поражая всё на своём пути. Каждая следующая цель – получать меньше урон. Для использования необходимо стрелковое оружие. По всей видимости, если навык получен в сражении с монстром, то использовать его можно, не имея противника рядом. А что если попробовать так? Я достал из инвентаря хорошо сохранившийся труп высшего кобальда и расположил его у стены. Навёл арбалет и попробовал сделать выстрел хаоса. Не работает. Систему так легко не обдурить. Покончив с тестом, я вернулся к тренировке. И использовать последний манекен для прокачки прицельного выстрела не стало Было очевидно, что мишень не выдержит. По этой причине я подумал, что будет лучше попрактиковаться в обычной стрельбе. Хотя оставшийся манекен оказался самым прочным, минут через десять он окончательно распался. Мне повезло, ведь этого времени хватило, чтобы подеть пассивку стрельбы до второго уровня. Оп. В кармане зажужжал смартфон. Пришла СМС. Зачислено два миллиона? Стоп, чего? Сколько? Я не мог поверить своим глазам, хотя это было и сранговое подземелье. Но в отличие от прошлых, я проходил его не в одиночку, а вместе с другими. Разве такая награда не слишком щедрая? С другой стороны, всё довольно логично. Мне пришлось рисковать своей жизнью, чтобы те твари не вырвались на свободу. Если бы подобное произошло, то на разрешение последствий правительство могло уйти куда больше средств. Вряд ли они будут делать хоть что-то себе в убыток». Посмотрев на все три разрушенных манекена, я понял, что больше мне делать здесь нечего. Забыв ради попытался проверить, можно ли использовать гекату как ездовое животное, ведь на первый взгляд большая кошка неплохо подходила на эту роль. Но сам питомец ни в какой не хотел выбираться из своей теневой берлоги. К тому же ещё и недовольно зарычал, едва услышал мою просьбу. «Точно не выйдешь?» «Могу дать тебе сочный бифштекс. Или, может, запечённую рыбу? Как насчёт этого?» Даже по связи, установленной навыком управления питомцем, было невозможно дозваться пантеры. Большую часть времени она продолжала меня игнорировать. «Ну и ладно, главное, что во время битвы послушно, а остальное побоку». После безмолвных дебатов я посмотрел на экран смартфона. «Скоро вечера, пора закругляться». «Омбра, пошли!» На следующее утро я проснулся пораньше, ровно в 4 часа утра. Как ни странно, этого количества времени вполне хватило для полноценного отдыха. Тело кобальда оказалось куда менее требовательным по сравнению с человеческим. Оба питомца ещё дрыхли. Я воспользовался свободным временем, чтобы принять душ и приготовить завтрак. После этого немного поковырялся в магазине системы, потратил последнюю тысячу золотых на эликсир опыта. Уж он там не точно понадобится. Следующим шагом был подбор доступных врат. Открыв приложение на смартфоне, я внимательно изучил карту. Выбор оказался обширным. Только вчера по Москве и Московской области насчитывалось около тридцати, а сейчас их число перевалило за полсотни. У ассоциации, правда, проблемы. Я ткнул наметку метку самого Простникова, Эфрангового подземелья. Оно находилось всего в получасе езды от дома, да и мосты оттуда пока не показывались. Отличный шанс кое-что проверить. Стоило выбрать врата, как через пару минут пришло сообщение о том, что за мной уже выехал транспорт. Очень удобно, прям как такси. Доехали довольно быстро, ведь такси использовало мигалки, чтобы не стоять в пробках. На месте оказались через рекордные 20 минут. Мне удалось узнать, что вход отцепили ещё три часа назад, когда они только появились. С тех пор наружу никто не выползал, хотя ворота были прорывными. Выбравшись из авто, я направился к кордону. Рядом с ограждением стояла пара агентов, которые с помощью измерителей следили за состоянием врат. Один из них повернулся, едва я приблизился. «Охотник-одиночка?» «Он самый. Это вы выбрали для зачистки?» «Все верно. Иначе зачем мне в такую рань сюда приходить?» «Хоть это самые слабые врата, не стоит их недооценивать. Даже серанговые охотники на всякий случай ходят по таким с группой. Не волнуйтесь, я справлюсь». «Как знаете, но сперва позвольте взглянуть на ваше удостоверение». Поначалу мужчина оценивал меня, стоящего в спортивном костюме, презрительным взглядом но как только увидел чёрную карту с золотой каёмкой, быстро переменился в лице, безуспешно пытаясь скрыть волнение. «Всё в порядке, проходите». «Ага». Надули секунды, я замер перед самым порталом. закрыл глаза, сделал глубокий вдох, ощутил прохладный ветерок и лишь после этого шагнул вперёд. Перенос был мгновенным. Никакого давления не ощущалось и в помине. Несколько мгновений зрение привыкало к темноте, но вскоре мне довелось примерно определить, где оказался. «Катакомбы какие-то». Открыв карту, смотрю на масштаб подземелья. «Боюсь я здесь надолго». Разумеется, первым делом нацепил на себя экипировку. Пускай подземелья низкоранговые, но ходить совсем без брони – это небезопасно. К сожалению, совсем скоро мне пришлось избавиться и от нагрудника, и от глефа, и даже от набедренников. С ними я не мог нормально передвигаться по здешним пещерам. Пускай использовал спринт, плождать по запутанным тоннелям было непросто. Мало того, что проходы временами сужались, из-за чего приходилось пролезать ползком или по-странному изворачиваться, так ещё и переплетались между собой, благодаря чему даже с карты было сложно определить точное местоположение. «О, кто это там?» Спустя дюжину минут, наконец, встретился первый враг. Какое-то непонятное существовало пошло спереди, совсем не обращая на меня внимания. Я тихонько подошёл ближе, пока надпись над головой твари не стала заметной. Жук-строитель. Насекомое. Первый уровень. Впервые вижу серую бирку. Надеюсь, это не то, о чем я подумал, иначе поход сюда можно будет считать потерей времени. Вытащив арбалет, прицеливаюсь и одним выстрелом убиваю жука-переростка. Вы одолели жука-строители. Получено 10 медных монет. В общем-то, всё вышло так, как и предполагало. Из-за высокой разницы в уровнях мне банально не дают опыта от убийства слабых противников. С другой стороны, я же сам выбрал это место и понимал, с какой целью сюда еду Ради добычи ценной информации. Следующие полчаса прошли чересчур однообразно. Я бродил по тоннелям, время от времени избавляясь от низкоуровневых жуков. Хотя было очевидно, что постоянно спускаюсь, карта почему-то считала это всё одним этажом, из-за чего полностью положиться на неё было нельзя, ведь изображения накладывались друг на друга. Несмотря на все сложности, вскоре мне повезло оказаться в просторном помещении. Тут копошилось много врагов, были даже серебряными и золотыми рамками, но бирки по-прежнему серые. Получается, пока от них не избавлюсь, дальше не смогу пройти. Особо возиться не хочется. «Умбра, поддай-ка огоньку!» Саламандра послушно выбралась из рюкзака, в котором до сего момента приспокойненько отдыхала, и, взобравшись мне на голову, оценила фронт работ. Уже через секунду всё помещение объяло пламя. Хорошо, что внутри не было ничего горючего, иначе я бы определённо задохнулся. «Вы одержали победу над глобальным боссом. Вы отодели рогатого жука-броненосца. Получено...» 37 серебряных монет. До закрытия врат осталось 29 минут 59 секунд. <звы> как забавно. Среди всех этих слабых насекомых я даже не заметил босса. Пару минут я потратил на то, чтобы обижать комнату в поисках трупа нужного мне существа. К сожалению, обгорелыми они все выглядели одинаково. Походу, ничего кроме монет у него не выпало. В таком случае нет смысла больше тянуть время. Я здесь не для этого. Открываю инвентарь, и в следующий миг в руках появляется ключик. Исходя из моих расчётов, враги в подобном подземелье на таком уровне сложности должны быть примерно моего уровня. Если я прав, то на этот раз могу неплохо поднять опыта. Благо, жуков тут было хоть отбавляй. И вместе с тем заработаю золотых. Конечно, риски тоже есть. Можно застрять в очередной временной аномалии, или сила врагов окажется чрезмерно высокой. Но, думаю, риск того стоит. На моей стороне два сильных высокоранговых питомца и мощная экипировка. Так чего мне бояться? Доступен мифический уровень сложности. При смене режима будет использован ключ безумца, а подземелье обновится. Хотите начать прямо сейчас? Да. Всего на мгновение вокруг образовалась непроглядная тьма, но совсем скоро меня перенесло в начало. Портал, как и положено, был заблокирован, что подтверждалось алым свечением. Врагов поблизости не оказалось, поэтому я мог спокойно осмотреться. Теперь здесь куда просторней. Обстановка, безусловно, не изменилась, но свободного пространства было заметно больше. Перед тем, как отправиться в путь, я вернул элементы брони, от которых пришлось отказаться во время прошлой зачистки. Также достал глифу, ведь теперь ей было где размахнуться. За несколько минут блужданий стало понятно, что структуру подземелья почти не изменилась, а потому выбрал тот же маршрут, что и прежде. Я не успел пройти пару сотен метров, как, пока... как за поворотом оказался монстр. Выглянув из-за угла, я смог его рассмотреть. Он оказался жуком, что было вполне ожидаемо. Вот только имелось одно кардинальное отличие от его младших собратьев. Он был прямоходящий. Его вид поначалу напугал, но всё та же серенькая надпись над головой дала понять, что существо гораздо слабее меня. Уровень навыка повышен. Способность скрытия присутствия третьего уровня. Стало скрытие присутствия четвёртого уровня. Приказав гикате Сумбры быть наготове, я тихонько высунулся из укрытия и направил арбалет прямо в голову твари. Полупрозрачный саряд на невероятной скорости промчался вперёд, а в следующем мгновение голова насекомого, словно упавший с высоты арбуз, разлетелась в разные стороны. Прицельный выстрел оказался слишком мощным. «Вы одолели солдата гнезда. Получено семь серебряных и девяносто пять смертных монет. Двадцать пятый уровень, опыта всё равно не даёт. Отстой». «Придётся впустую потратить ещё минимум полчаса», — обдумывал положение дела. «С другой стороны, у меня на сердце немного отлегло Раз уж обычные монстры такие слабаки, то их босс вряд ли будет выше меня по уровню. А это означает, что справиться с ним не составит труда». Блуждая по катакомбам, я наткнулся на ещё десяток таких же монстров, но и они погибали, не успев понять, откуда пришла смерть. Не пришлось даже использовать навыки. Простых атак было вполне достаточно». Несколько минут я шёл к цели, сверяясь с картой, вот только вскоре обнаружил, что забрёл в тупик. На мифическом уровне сложности подземелье не просто стало шире, но и изменилось структурно. Прежде чем продолжить поход, я взял минуту на составление плана. Если снова выберу направление на Огат, то и к вечеру не успею закончить зачистку. «Эй, Геката, как насчёт того, чтобы принести немного пользы своему хозяину? тот же везде темень, ты же можешь, придвигаясь в тенях, исследовать подземелье и найти проход?» Через связь пантеры лениво ответила, что это выполнимо. «Тогда действуй». -р -р. Она зевнула в ответ и испарилась. Кошке потребовалось не больше пар минут, чтобы найти верный путь. Не считая того раза с праматерью, это было впервые, когда Геката меня выручила. «Всё же от тебя есть польза», — погладив по голове, я поблагодарил животное. «Вечером побалую чем-нибудь вкусным». «Пирррр!» — донеслось тихое уручание из-за спины. «Тебя тоже, не переживай». Благодаря тому, что Пантера указала дорогу, вскоре мы вышли к необъятному помещению, которое внешне походило на гигантский котлован. Хотя на дне Кишми окишело всевозможными видами супостатов, было вполне очевидно, что перед нами расположение босса. «Ну что, действуем по старинке? Умбра, ты запускаешь по периметру вихри. Я буду расстреливать врагов издалека. Геката, ты на подхвате. Если враг приблизится, не стесняйся его наказать. Не будем тянуть время. В бой!»